Глава шестнадцатая. Воспитание детей в тревожном возрасте. Примечание. Если у вас нет детей, я в любом случае рекомендую вам прослушать этот раздел и применить то, что сказано о реальных детях, к вашему внутреннему ребёнку. Кроме того, подумайте о том, в чём ваше собственное воспитание отличалось от принципов, рассказанных в этой главе. а в чём было похоже на них и как это повлияло на вашу тревожность. Без подлинного чувства нет роста. Дети, которых не любят такими, какие они есть, не могут любить самих себя. Их рост – это попытки угодить другим, а не расширение внутреннего пространства за счёт пережитого опыта. Став взрослыми, они должны научиться заботиться о своём собственном потерянном ребёнке. Марион Вудман «Возвращение к себе домой. Размышления о воспитании женского тела и души». Наше общество создаёт невозможную модель воспитания, которая всё более и более фокусируется на совершенстве. И, как вы уже поняли из этой аудиокниги, немногие вещи рождают столько же тревоги, сколько нереалистичные ожидания. Бесчисленное множество матерей на протяжении многих лет делились со мной, что постоянно чувствуют, что делают что-то не так, независимо от того, какую область воспитания мы обсуждали: сон, питание, общение, успеваемость. Куда бы они ни посмотрели, всё говорило им о том, что их выбор не соответствует недостижимому, негласному стандарту. Как вы теперь знаете, «Как только у вас появляется стыдливая мысль, что со мной не так, вы вступаете на скользкий путь, ведущий в кроличью нору тревоги». Истина заключается в том, что нет никакого руководства по воспитанию детей, потому что нет двух одинаковых детей и нет одинаковой конфигурации родитель-ребёнок. Тем не менее, есть некоторые основные тезисы, которые могут несколько облегчить трудный процесс воспитания, успокоив некоторые естественно появляющиеся проявления тревоги. В данной главе я познакомлю вас с этими тезисами и на основании своего собственного опыта и опыта моих клиентов дам вам подробный план действий, как стать родителем, обладающим состраданием к себе и добротой. родителям, который смог бы воспитать детей так, чтобы они знали себя, любили себя и доверяли себе. В конечном счёте, это именно то, чего мы хотим для наших детей. Беспокойство удел родителей. Тревога — это неотъемлемая часть родительской жизни. Невозможно полноценно заботиться о своих детях и не беспокоиться о них. А если мы осуждаем себя за такое поведение, это ведёт к ещё большему беспокойству. Поэтому прежде чем мы начнём более широко обсуждать воспитание детей, мы должны освободить место для беспокойства за праздничным столом родительской психики. С каждым новым ребёнком беспокойство появляется снова и снова. Если вы генетически предрасположены к тревоге, оно будет проявляться во время каждой трансформации и каждого перехода как возможность помочь вам исцелить еще один слой этой унаследованной черты. Как всегда бывает при трансформациях, вы можете либо научиться работать с нежелательной чертой, что приведет к вашему внутреннему росту, либо игнорировать ее, что заставит ее еще глубже внедриться в ваш психологический профиль. Большинство людей – не обладая осознанностью и не имея руководства в отношении трансформаций и переходов, идут по пути наименьшего сопротивления и позволяют этой привычке укорениться еще глубже. Воспитание детей предоставляет ежедневные возможности научиться работать с беспокойством более осознанно и эффективно. Для меня это стало очевидным, когда я рожала своего второго сына. роды. Продолжались уже 12 часов, но сильных схваток, которые помогли бы вытолкнуть моего ребёнка в этот мир, всё не было. Моя акушерка чувствовала, что что-то эмоционально удерживало меня от внутренней капитуляции, которая должна была произойти, прежде чем моё тело достаточно раскроется, чтобы перейти к следующей стадии родов. Она придвинулась ко мне ближе и сказала, «Вы выглядите грустной». И вот тогда открылись шлюзы, и я заплакала о том, как переживала из-за потери моих особенных отношений с иверестом, как переживала из-за того, как Эверест отреагирует на своего младшего брата, как переживала из-за своей способности любить другого ребёнка так же, как я любила Эвереста. Она села в ногах моей кровати и сказала мне, «Беспокойство — удел материнства», цитируя книгу «Пэм Ингланд. Роды. Взгляд изнутри». Я наткнулась на это предложение, когда читала книгу во время своей первой беременности, но у меня не было возможности усвоить то, что оно означало, пока я не стала матерью. Когда Эверест был младенцем, я постоянно беспокоилась о нём. Здоров ли он? Счастлив ли он? Не случится ли с ним что-нибудь? Не голоден ли он? Было ли ему больно? Когда мой муж забирал его на несколько часов, я едва могла расслабиться, беспокоясь за их безопасность. У меня были катастрофические видения автомобильных аварий и полицейских, появляющихся у моей двери. Я была благодарна за изобретение мобильных телефонов и по несколько раз звонила во время каждой их прогулки. Беспокойство — удел материнства. По мере того... как Эверест становился старше, я волновалась всё меньше. Он был более стабильным, менее уязвимым. Я уже несколько лет не проверяла, каждую ночь дышит ли он. Мой муж уже мог забирать его на целый день, и мне не нужно было проверять, как у них дела, хотя я не возражала против СМС. Я стала больше верить в то, что с Эверестом всё будет в порядке. А если и нет... если он ушибется или заболеет, то я найду способы справиться с этим. Я стала более искусной в использовании следующих ключей для управления неизбежным родительским беспокойством. Первый ключ, как я уже упоминала, состоит в том, чтобы признать, что беспокойство – это часть родительской участи. Мы много говорили о принятии аутентичных и экзистенциальных чувств горя, страха ревности, скуки и одиночества, которые являются частью человеческого бытия. Обычно мы не включаем беспокойство в этот список, но когда речь заходит о том, чтобы быть родителями, практически невозможно любить ребёнка, не беспокоясь о его благополучии. Контекст побуждает к принятию, а принятие рождает сострадание. Когда мы принимаем беспокойство — Вместо того, чтобы осуждать или ругать себя за то, что испытываем его, нам становится легче управлять им. Второй ключ состоит в том, чтобы признать своё бессилие в отношении жизни ваших детей, включая их здоровье и эмоциональное благополучие. Конечно, мы делаем всё, что в наших силах, чтобы убедиться, что они здоровы и в безопасности. Но поскольку мы не можем поместить их в надувной пузырь, то должны принять, что многое в жизни случится. Будут укусы пчёл, переломы, болезни и несчастные случаи. Это постоянный урок отказа от контроля. Нам приходится напоминать себе каждый день, а то и по нескольку раз в день, что мы не можем контролировать большую часть того, что происходит в жизни наших детей. Наше эго – просто ненавидит этот факт. Но наше Высшее Я находит утешение в нём, потому что это означает, что мы можем делать только то, что можем, а всё остальное находится в руках высших сил. Третий ключ — это молитва. Каждую ночь, с тех пор, как родились мои дети, я молилась Богу, чтобы Он уберёг их, чтобы Он уберёг меня и моего мужа. чтобы он помог мне стать лучшей матерью, какой я только могу быть. Когда я видела Эвереста, взбирающегося на детскую горку, я молилась. Когда он болел, я молилась. Когда я видела, как Ашер переносит огромный дискомфорт от прорезывающихся новых зубов, я молилась. И когда беспокойство угрожало поглотить меня до такой степени, что могло затмить мою радость, я молилась. «Боже милостивый, пожалуйста, избавь меня от беспокойства. Пожалуйста, помоги мне смириться. Пожалуйста, помоги мне». Как я уже говорила в других местах этой аудиокниги, даже если вы не верите в силу молитвы, всё равно молитесь. Это помогает перемещать энергию по каким-то невидимым каналам, в которые вам даже не нужно верить, чтобы они сработали. Четвёртый ключ. это практика благодарности. Беспокойство — это негативная привычка, тенденция ума сосредотачиваться на чём-то плохом. Когда мои мальчики были маленькими, я ежедневно практиковалась визуализации переключения каналов на моём внутреннем телевизоре с беспокойства на благодарность, пока это, наконец, не вошло в привычку. На канале беспокойства я видела… как Эверест падает с лестницы или игровой конструкции. Ужасающие образы. Но когда я переключала канал, я настраивалась на станцию благодарности. И там я видела своих прекрасных, здоровых, счастливых сыновей. Я видела их сияющие лица и широкие улыбки. Я видела, как Эверест бежит по нашей зелёной лужайке, хохоча во всё горло и пытаясь увернуться от разбрызгивателей. Я видела, как Кашир, надёжно перехваченный слингом, наблюдает за своим старшим братом, как если бы он наблюдал за героем, и большая беззубая улыбка расползается по его лицу и светит ярче солнца. Слинг – тканевое приспособление разных конструкций, используемое для переноски ребёнка в первые месяцы жизни и до двух-трёх лет. Иногда, когда мы с мужем фотографировали детей, Я видела их уже юношами, как они стоят, обнявшись, прислонившись к нашему забору и смеются над какой-то своей шуткой. Иногда я заглядывала даже дальше этого и видела свадьбы и другие радостные события. А потом я возвращалась к настоящему, к текущему моменту, к чистой радости наблюдать, как они проходят через свой день. Три противотревожных средства для родителей. Благодарность, готовность подстраиваться, долгосрочная перспектива. Давайте ещё немного поговорим о благодарности, ведь это такое мощное противоядие от тревоги. Если родитель забывает о благодарности, то радость от воспитания быстро вырождается в обиду и ощущение тяжёлой работы. Помимо всего прочего, быть родителем значит приносить жертвы, и для женщин Это начинается ещё во время беременности. Женщина отдаёт своё тело, делает его домом для нового человеческого существа. Она даёт рождение ребёнку, и это момент её окончательной инициации. И тогда она в течение определённого отрезка времени должна с любовью заботиться о ребёнке днём и ночью, жертвуя сном, свободой, личным пространством и сексуальностью. чтобы ребёнок жил, процветал и вырос в заботливого, сострадательного, уверенного в себе взрослого. Вот это задача. И ничего из этого не стоило бы того, если бы мы не могли видеть чудо, присущее каждой стадии этого процесса. Одно из неверных представлений о благодарности — это убеждение в том, что вы должны чувствовать её, чтобы прийти к ней. Это не так. Иногда... Благодарность окатывает нас и разливается внутри, как тёплое солнце в холодный зимний день. Но чаще всего, особенно по колено, утопая в болоте изнурительных лет воспитания, вы должны сами стремиться к благодарности, пока она не вернётся к вам. Как улыбка может принести облегчение, даже если вам совсем не весело. Так и слова благодарности, даже если вы не чувствуете самой благодарности, могут помочь вам найти её внутри вас и активировать. Мы делаем это, помня, что нужно замедлить дыхание и сказать вслух «спасибо». Мы делаем это, смотря глазами, которые видят, и слыша ушами, которые слушают. Одна из многих причин, по которой мы с мужем так любили спать вместе с нашими детьми, заключается в том, что это было особое время, когда мы лежали рядом с ними и видели, как все дневные стрессы и разочарования разрушаются и уплывают, пока не остаётся только мягкое ангельское лицо сна. И это слово, естественно, слетало с моих губ каждую ночь, когда я с благоговением смотрела на их мирную красоту. Спасибо. Если у вас есть ребёнок, о котором вы можете заботиться, вы действительно благословенны. Когда вы находите время, чтобы признать это благословение, негатив, накапливающийся в течение дня, поглощается позитивным потоком любви и благодарности, который будет служить опорой для ваших дней. Второе средство от родительской тревоги — это научиться подстраиваться под вашего ребёнка, а не подстраивать его под ваше видение. В какой-то момент... Каждой матери и каждому отцу приходится попрощаться со своим воображаемым ребёнком, чтобы обнять того ребёнка, который у них есть. Вы думали, что ваш ребёнок преуспеет в спорте, а он оказался книжным червём. Вы думали, что он пойдёт по вашим стопам и полюбит науку, но он влюблён в музыку. У нас есть идеи о том, кем будут наши дети». И эти идеи должны быть разрушены, иначе они превращаются в тревогу. мы должны отпустить свои иллюзии, чтобы ясно увидеть и по-настоящему полюбить, принимая своего ребёнка таким, какой он есть, а не таким, каким вы хотели бы его видеть. Точно так же, как тревога формируется при попытке подстроить себя под культурный шаблон, когда мы подстраиваем под себя наших детей Мы увековечиваем этот разрушительный цикл, который не только рождает тревогу в нас, но и передает ее нашим детям с посылом, что с ними что-то не так. Когда вы внимательно слушаете, вы помните, что то, чего вы больше всего хотите для своих детей, то, что превыше любых мнимых успехов, должно быть исполнено. Когда вы сможете забыть об одержимости нашего общества достижениями и совершенством, и вместо этого взять на себя обязанность видеть своих детей, как они есть, вы быстро заметите их уникальную искру, их внутреннее устройство, их способ движения по реке жизни. На мой взгляд, одна из главных задач воспитания – это поддерживать интересы вашего ребёнка, замечать – От чего в нём загорается искра, а затем поддерживать её, какой бы она ни была. Когда я работаю с людьми, только что ставшими родителями, я призываю их следить за искрой, обращать пристальное внимание на те действия, которые захватывают внимание и воображение их ребёнка. И я не сомневаюсь, что у каждого ребёнка есть места или занятия, или книги, или люди, или предметы, от которых они загораются. Например, я поражаюсь, когда смотрю на фотографии первых двух лет жизни моего старшего сына и вижу, как он, например, открывает и закрывает молнию на чемодане, чтобы понять, как это работает. Его инженерный ум дал о себе знать в возрасте одного года и полностью проявился 18 месяцев. Я восхищаюсь тем, насколько сильно отличаются интересы нашего второго сына, которые также проявились в раннем возрасте. Если вы будете внимательно наблюдать, то увидите искру вашего ребёнка. Главное, не преследовать свои личные цели, чтобы вы могли ясно видеть то, что находится перед вами. Если у вас есть желание, чтобы ваша дочь была танцовщицей, но она явно проявляет интерес к науке, вы можете не заметить этого, если ваше видение затуманено вашими собственными желаниями. Дети часто живут непрожитыми жизнями своих родителей. Это печальная истина, и мы должны делать всё возможное, чтобы тщательно следить за собственными скрытыми желаниями и не навязывать их своим детям. Иногда, просто называя это желание, можно переместить его из области бессознательного в область сознательного. Произнеся вслух «Так грустно, что мне не удалось реализовать свою страсть к танцам», вы можете обрести контроль над этим своим желанием и тем самым освободить от него своего ребёнка, чтобы он жил своей собственной жизнью. Третье средство от родительской тревоги — сосредоточиться на долгосрочной перспективе. Воспитание детей — это долгий путь, и всё же очень легко попасть в ловушку сиюминутных тревог, которые поглощают вас. Когда вашему ребёнку не сидится в детском кресле, и он относится к нему как к камере пыток, бывает полезно посмотреть на старших детей и понять, что все дети в конце концов учатся терпеть пребывание в машине. когда ваш малыш не хочет приучаться к горшку, вспомните, что в конце концов все начинают пользоваться туалетом. Он не будет ходить в подгузниках до средней школы. Не сосчитать, сколько раз я беспокоилась о том, что мои дети делают или не делают что-то, только чтобы спустя несколько месяцев обнаружить, что данная конкретная проблема исчезла. Настройка на долгосрочную перспективу снижает тревогу, проистекающую из стереотипа о том, что всё должно происходить согласно определённой временной шкале. Когда вы избавляетесь от её власти, вас окатывают волны простора, что, в свою очередь, положительно отражается на вашем ребёнке. Однако в нашем обществе, которое на каждом шагу подталкивает к сравнениям и ожиданию успеха, это легче сказать, чем сделать. Гонка за достижениями и успехом начинается рано. Первые два года определяются контрольными точками развития, такими как обретение навыков сидеть, ползать, ходить и говорить. Мы можем сознательно не участвовать в гонке за звания самых больших, быстрых, умных и лучших. Но когда ваш ребёнок не ходит к 16 месяцам или не разговаривает к двум годам или позже, трудно не стать жертвой коварной веры, что что-то не так, за который следует еще более коварная тревога. И наоборот, когда ваш ребенок ползает в 7 месяцев и говорит свои первые слова до своего первого дня рождения, трудно не придавать этому значение и не предполагать, что ваш ребенок умнее большинства своих сверстников. Правда заключается в том, что ничто из этого не имеет никакого отношения к одарённости и интеллекту, и когда мы доверяемся этим мыслям, то быстро падаем в яму тревоги. От первого слова до обучения плаванию и чтению, от отлучения от груди до непрерывного ночного сна мы спешим и иногда толкаем наших детей учиться и соревноваться, порой ещё задолго до того, как они к этому готовы. Стиль воспитания, ориентированный на ребёнка, это наблюдать и следить за его подсказками, позволяя ему находить время для как можно большего числа занятий. Опять же, когда вы сможете выйти из плена стереотипов о том, что является нормальным, и вместо этого доверитесь ритму своего ребёнка, ваша тревога уменьшится. Когда я говорю об этапах становления и ритме, мне на ум всегда приходит история о том, как мой старший сын учился плавать. Я брала его на уроки плавания каждое лето с четырёх до шести лет, но обычно он выдерживал один урок, а потом смотрел на меня и говорил. «Мамочка, я же говорил тебе, что собираюсь сам научиться плавать». И всё же я настаивала, а он сопротивлялся и утверждал, что будет учиться сам. и действительно». Впервые оказавшись в бассейне в то когда ему исполнилось девять лет, он нырнул под воду и вынырнул оттуда с восторженной улыбкой на лице, а затем продолжил красиво плыть. «Я же говорил тебе, мамочка!» Это был праздник для всех. «Я никогда не забуду, как мой доброжелательный сосед заметил моего семилетнего мальчика, катающегося на велосипеде со страховочными колесами, и спросил, «Он все еще не катается на двух колесах?» Его дети, будучи на несколько лет младше, уже давно ездили на двухколесном велосипеде. Я даже не могу вспомнить, когда мой старший сын научился ездить на велосипеде, но я точно знаю, что это был радостный момент, определенный его собственной готовностью. Какое имеет значение, начинает ребенок ездить на двухколесном велосипеде в возрасте 4, 7 или 9 лет? Отлучение от груди, плавание, езда на велосипеде, чтение. К чему такая спешка? Почему мы убеждены, что чем раньше, тем лучше? И эта гонка теперь, похоже, проходит на всё более высоких уровнях давления и интенсивности. Когда я была ребёнком, не было ничего необычного в том, что дети учились плавать или ездить на велосипеде, в более позднем возрасте, не получая из-за этого никакой социальной стигматизации или давления. Теперь, если ваш ребёнок не читает, не плавает и не катается на велосипеде к моменту выпуска из детского сада, вы все рискуете стать жертвами осуждения. Пришло время сбавить темп ради самих себя и наших детей. Когда мы замедляемся, тревога переводит дух, и нам легче вернуться к самим себе, туда, где живут наши мудрость и ясность. Каждый раз, когда мы отвергаем навязанные ожидания и доверяем себе, мы не только избавляемся от тревоги, но и формируем доверие наших детей к самим себе, что является одним из величайших даров, которые мы только можем им дать. Помощь детям с тревожностью Большинство книг по детской тревожности а их десятки, поскольку детская тревожность только растёт, посвящены методам когнитивно-поведенческой терапии – КПТ. Хотя я использую и преподаю некоторые инструменты КПТ, я также использую другой подход, который направлен на снижение тревожности у детей с самого начала её проявления. Он помогает родителям понять и удовлетворить основные потребности ребёнка в момент возникновения тревоги. Этого же подхода я придерживаюсь при работе со взрослыми. Если мы бросимся лечить тревогу, то упустим послание. Дыхательные практики очень важны, но они не достигают корня тревоги. Вы должны идти глубже, что означает помочь своим детям понять их чувства и убедиться, что они ощущают себя любимыми именно такими, какие они есть. Как научить детей понимать свои чувства? Одна из главных задач родителей – научить детей смягчать своё сердце и позволять себе трудные чувства. Когда мои дети были младше, я чувствовала себя жутко подавленной этой задачей и страстно желала, чтобы кто-то из старших научил моих детей эффективно работать с их чувствительностью и направлять их большие чувства по творческим и духовным каналам, вместо того, чтобы позволять им превратиться в тревогу. В отсутствии наставников, путём проб и ошибок, я в конце концов разработала следующие ориентиры, чтобы помочь моим детям совершать своё плавание в бурном и часто пугающем море чувств маленького ребёнка в большом мире, которые зачастую вращаются вокруг страха смерти. Стратегии, помогающие детям ориентироваться в своих чувствах. Всякий раз, когда вы видите, что боль вашего ребёнка рождает тревогу, напоминайте ему о практике Танглен, простой практике вдыхание боли и выдыхания молитвы любви. Например, если он услышал печальную новость, и вы видите, что ваш ребёнок трёт глаза или пытается остановить ощущение потери, или каким-то образом контролировать её. Скажите, что ты можешь сделать, когда чувствуешь грусть? Если вы несколько раз повторите с ним эту практику, ваш ребёнок усвоит её и выработает привычку двигаться к боли, а не от неё. И когда я говорю «несколько раз», я имею в виду тысячи и тысячи. Для детей, так же, как и для взрослых, нет быстрых решений для преодоления боли, и при работе с тревогой. «Каждый вечер проводите с ребёнком некоторое время, говоря с ним о том, что заставило его грустить в тот день. Когда мой сын был маленьким, я держала его в объятиях, сидя на кровати, пока он выплёскивал на меня свой список огорчений, который часто включал в себя даже обрывки разговоров, которые он мог услышать много лет назад». Вот примерный список из того времени, когда моему старшему сыну было около семи лет. Енот, которого я видел на обочине дороги в музей науки. Что люди умирают. Что иногда дети умирают ещё до того, как выходят из своих мамочек. Пару лет назад я слышал, как сосед рассказывал вам о девушке, которая утонула. Что вы с папой однажды умрёте. Когда ваш ребёнок делится с вами своими страхами, мягко положите свою руку ему на сердце и попросите его вдохнуть боль вы можете сказать что то вроде в этом мире так много боли и так много красоты одна из моих обязанностей как твоего родителя научить тебя тому что ты можешь справиться с болью просто потому что можешь боль это энергия я ее больно чувствовать но еще больнее не чувствовать когда ты плачешь Боль проходит через тебя, и ты очищаешь свою душу. Так что давай вдохнём эту боль, а потом помолимся за енота и за родителей утонувшей девочки. Затем поговорите с ним обо всех счастливых моментах этого дня. Вот список подобных примеров. Когда Ашер меня рассмешил. Я помог Ашеру, когда он ушиб палец на ноге. Красивые деревья. Красивая полная луна. Бросать ягоды в ручей и ловить их ниже по течению. Пчёлы. Он любит пчёл. Как вы можете понять из первого списка, большинство детских страхов в конечном счёте сводится к страху смерти, который чрезвычайно распространён среди чувствительных детей. Когда мой сын выражал страх и печаль по поводу того, что я однажды умру, я говорила ему. «Еверест, когда придёт моё время умирать, ты с этим справишься. Ты будешь много плакать, и в твоём сердце будет боль, но ты справишься. Скорее всего, я ещё долго не умру, и к тому времени ты уже будешь взрослым мужчиной с семьёй и детьми, которых будешь любить больше всего на свете. Сейчас ты любишь больше всего на свете меня, папу и Ашера, и тебе трудно представить, что это когда-нибудь изменится, но это произойдёт. Однажды, Ты полюбишь кого-то так сильно, что захочешь жениться на этом человеке. Точно так же, как папа захотел жениться на мне. И у вас с ним будут дети. Когда я умру, этот человек будет обнимать тебя, пока ты будешь плакать. Ты можешь плакать в течение многих недель и скорбеть целый год или дольше. Но ты справишься с этим». «Я не хочу создавать ложную надежду, что доживу до старости». Но я хочу донести до него мысль, что когда я умру, он найдет утешение и ресурсы, чтобы справиться с этим. Поощряйте своего ребенка искать собственные инструменты для борьбы с тревогой. Однажды ночью, когда моему старшему сыну было около восьми, он пытался заснуть и сказал, «Мама, я хочу помолиться за мертвых мотыльков, которых находит Ашер». Затем он прошептал самую прекрасную, самую искреннюю молитву, которую я когда-либо слышала. В своей чистоте это было подобно стихам, которые шепчут уста ангела. Затем он захотел помолиться за мышей, которых наши новые соседи во время ремонта недавно нашли мёртвыми и разлагающимися в стенах своего дома. И снова всё его существо переключилась на более высокую частоту, где он позволил словам самопроизвольно перемещаться от сердца к губам, подобно маленьким фонарикам света. Он закончил с широкой улыбкой на лице и заснул быстрее, чем когда-либо за последние месяцы. Создавайте ритуалы для признания и сдерживания страха потерь, а также для возрождения в дни солнцестояний и равноденствий. Используйте эти переходные дни, чтобы отпускать. Вы можете записывать на листьях кто, с чем хотите попрощаться, а затем отправлять их вниз по ручью или пускать по ветру. Даже простые ритуалы могут помочь сдержать и успокоить страх потерь. Смейтесь, танцуйте, щекочите и обнимайте как можно больше. Игра и смех — это противоядие от тревоги. Я предлагаю эти инструменты и способы, но правда заключается в том, что мы точно не знаем, что сработает с нашими детьми, а что нет. Я могу сказать вам только то, что к тому времени, когда мой старший сын стал подростком, он уже не боялся смерти. Вообще. На самом деле, через несколько дней после своего 14-летия он самостоятельно взлетел на глайдере, буквально паря в небе в одиночку. Ребёнок, который боялся всего, вырос в молодого человека, который почти ничего не боится. Когда он был ребёнком, это казалось просто невозможным, и до сих пор это не укладывается у меня в голове. Вот что я имею в виду, говоря о долгосрочной перспективе. Мы просто не имеем представления о том, как наш ребёнок будет взрослеть. Но когда мы доверяем тому, как он растёт… проходя через ту или иную свою тревогу с нашей любовью и поддержкой и оставляя ее позади, часть нашей собственной тревоги об их благополучии уходит. Полностью любим. Возможно, одна из самых мощных прививок от тревоги – это знание того, что вы полностью любимы. Один из способов ограничить тревожность у детей, а в нашем обществе дети слабо защищены от нее – это транслировать им это сообщение ежедневно. Именно здесь вступает в действие ваш собственный процесс рефлексии и внутренней работы. Ибо чем лучше вы осознаёте свои болевые точки, тем меньше реагируете на не слишком приятное, но совершенно нормальное поведение вашего ребёнка. Например, если вы не проработали свои проблемы, связанные с чувством собственного достоинства и самовыражением, вы передадите своим детям убеждение о том, что родительская работа заключается в формировании у детей такого поведения, которое позволит им стать успешными членами общества и добиться высоких достижений. Родителей поощряют следовать советам общества, которое ставит поведение выше сущности, результат выше усилий, а награды и высокие оценки – выше страстного увлечения. Если лицо мамы светится, когда Билли рисует идеальное дерево, но не выражает ничего, когда он безуспешно пытается освоить баскетбол, он естественным образом направит свою энергию туда, где получает положительную обратную связь. Другими словами, он может любить баскетбол больше, чем рисование, но мама была так впечатлена его деревом, что он будет стараться освоить ту область, которая не является его страстью. Где это становится особенно разрушительным, так это в области больших чувств. Мама улыбается, когда Билли ведет себя хорошо, а это значит, что он не слишком шумит, не плачет, не показывает гнева, любезен и услужлив, вовремя ложится спать. Она учит его быть хорошим мальчиком, и в процессе этого рискует уничтожить его сущность, которая может быть шумной, оживлённой или чувствительной. Он получает сообщение, что его любят только тогда, когда он хороший, нормальный, вписывается в общепринятый стандарт, приятный, не слишком громкий и не создаёт беспорядка. Одно из моих самых глубоких желаний как родителя, чтобы мои сыновья, знали, что их можно любить, и они любимы именно такими, какие они есть, независимо от того, насколько они сердиты, шумны, неряшливы или неуважительны. Я хочу, чтобы они знали, что все их чувства приветствуются и важны. Возможно, мне не всегда нравится их поведение, и я даю им это знать. Но это не меняет моей любви к ним, которая неизменно и вечно. Я говорю им. Мне не понравилось, как вы сегодня обошлись со своим другом, но ничто и никогда не изменит того, как сильно я вас люблю. Я надеюсь передать им следующее послание. Я люблю вас потому, что люблю. Я люблю вас не потому, что вы красивые, хотя так и есть. Я люблю вас не за то, что вы творческие личности, хотя я действительно признаю ваше творчество. Я люблю вас потому что люблю. И это никогда не изменится, что бы вы ни делали. Практика. Смотрим на себя глазами любви. Одна из величайших проблем воспитания заключается в том, что мы неизбежно передаем нашим детям свои незажившие раны. А у всех нас есть такие незажившие раны, потому что все мы — люди. Если бы мы были предназначены для воспитания абсолютно здоровых людей, у нас был бы другой план. Поэтому давайте считать, что когда мы беспокоимся о том, чтобы не испортить наших детей, это всё является частью плана. В некотором смысле мы должны так или иначе напортачить с нашими детьми. Когда мы вспоминаем об этом, чувство тревоги слабеет. Не то, чтобы мы позволяем себе расслабиться, Просто если вы слушаете эту аудиокнигу, то вы скорее тот тип человека, который одержим идеей быть лучшим родителем, чем тот, кто расслабится. Поэтому, раз уж мы близимся к концу этой аудиокниги, мы переходим к еще одной практике любви к себе. Ибо чем больше мы любим себя, тем более естественно и легко мы будем любить своих детей. Это практика для того, чтобы помочь вам соединиться с вашей сущностью. Первое. Закройте глаза и представьте себе самого любящего человека в мире, сидящим рядом с вами. Может, это бабушка, живая или умершая, которая радуется при виде вас, и чья улыбка отражает её безусловную любовь. Может, это друг или партнёр, который вас полностью понимает, И без труда может вспомнить, почему он вас любит. А может, это даже и не человек, а животное, которое хорошо вас знает и любит просто потому, что вы существуете. Этот персонаж может быть реальным или воображаемым, но энергия, которую он излучает, — это чистая любовь и безусловное принятие. Второе. А теперь представьте, что этот человек смотрит вам в глаза и может заглянуть прямо в вашу душу. Он хочет рассказать вам, что видит. Качества, которые описывают вас, нити вашего существа, кто вы есть по своей сути. К этому описанию могут прилагаться или не прилагаться слова, но благодаря этому общению Вам напрямую передаётся то, кто вы есть, и ясное осознание того, что вас любят, потому что вы существуете, что вы достойны этого, и вам не нужно ничего доказывать, что вы хороши, достаточны и достаточно хороши, что вы всецело и полностью любимы.